За ближайший валун. Парни, шедшие следом тоже упали, но их вроде бы не зацепило, хотя и шли они во весь рост по открытому пространству. Не повезло только ему. Михаил, биологом, недолго думая, стали стрелять в сторону, откуда прилетела очередь. Сразу началась канонада с двух сторон. Точнее, противник палил беспорядочно, причем не всегда понимая, куда. В итоге пули летели рядом, но они попадали в геологов. Степа пересилил боль и тоже начал стрелять. У нападавших, похоже, быстро кончились патроны, и они затихли. В то время как Степа с коллегами стрелял экономно. Тут у одного из бандитов, похоже, не выдержали нервы, и он ломанулся в сторону дороги на Луки. Михалыч остановил его короткой очередью по ногам. Сразу в кустах началось какое-то шевеление. Противник почему-то перестал стрелять и явно удалялся от места схватки. Геологи подождали еще немного. Мало ли, со стороны противника было предпринято стратегическое отступление. Биолог в это время аккуратно осмотрел рану степы, оказывая первую помощь. Михалыч наблюдал за обстановкой. Прошло 10 минут. 15. Но все было тихо. Только иногда раздавались хлипывающие матерки со стороны подранка и лежащего там, где его подстрелили. «Михалыч, его надо на базу. Ранение на вылет фиг знает, чего там может быть». «Понял». «Давай сначала разберемся с тем придурком». «Неохота получить очередь спину, да и узнать, что это за орлы, не лишнее». Два геолога поднялись, и, не спуская глаз лежащего на открытом месте урода, стали к нему подходить. На всякий случай шли не рядом, чтобы у него не возникло желания скосить их очередью. Хотя он, кажется, вообще забыл о лежащем рядом автомате. «Так, давай ствол от тебя откинь, сяди руки вверх, понял?» Тело зашевелилось. Автомат полетел в сторону. Сталкер сел и поднял руки. Ты кто? Михалыч очкнул пленника стволом между лопаток. Я ни при чем. Это все малой. Заскулил дрыщавого вида Сталкер. Он с кем-то договорился. Нам обещали денег дать и дури. О чем договорился? Нужно было подловить кого-то из ваших и задержать. Кого конкретно? Малому сказали, что неважно. Главное, чтобы геолога. А больше я не знаю ничего. Михайлович с биологом переглянулись. «А чего вы на поражение палить начали?» «Малой хотел двух завалить, а третьего взять. Так сказал проще. Мужики! Ну, мужики!» Сталкер опять заныл. «У тебя позывной-то какой?» «Васек!» «Ну...» «Вот и все, Васек!» Михалыч добил раненого одним выстрелом в голову, после чего повернулся к биологу. «Пойдем. Нам еще Степу нужно донести до лагеря живым». Биолог смотрел на труп большими глазами. «Убивать-то его зачем? Он уже не человек. Не по понятиям заложников брать. А этот ради дури на все пойдет. Да и девать его некуда. Тащить на себе не вариант. Нам Стёпа бы донести. А бросать? Так его все равно мутанты сожрали бы». Макс мягко плюхнулся в аномалию. Но она его не удерживала. Притягивала пулемет, металлические предметы на нем, Но самого не удерживала. Хотя думать некогда было. Сзади шла погоня. Он рывком перекатился, уходя из аномалии, потом выдернул из нее пулемет. Благо магнитка была маленькой, и сделать это удалось. Уйти куда-то в кусты он уже не успевал, но от головы свистели пули, и вставать было проблематично. Пришлось изобретать что-то по ходу балета. Решение пришло быстро. С одной стороны его прикрывает магнитка, пули не пролетят. С другой стороны высокая кочка типа муравейника. Зеленый лег так, чтобы его было видно, и прикинулся мертвым. Только вот пулемет положил так, чтобы начать стрелять в сторону оппонентов. Это будет неприцельно, но при определенном везении отпугнет. Тем временем из леса показалось четыре бойца. Они сначала залегли на краю. Двое были прямо под огнем пулемета. Еще двое за магниткой. Уже неплохая диспозиция. Полежав минут пять, вояки вроде проверили, что он мертвый начали приближаться. И тут снова повезло. Те, которые были за аномалией, были старшими в группе. И вполне логично отправили на проверку вторую двойку. Бойцы сначала ползли, потом привстали и понемногу пошли. До них оставалось 30 метров, 25, 15, 10. Макс нажал на гашетку. У одного из вояк просто оторвало ногу. Второму повезло больше. Его шальная пуля опрокинула на землю, но он был еще жив. Хотя Зеленый это быстро исправил. Перехватив пулемет поудобнее и выстрелив уже прицельно. Оставшиеся на опушке бойцы начали стрелять, но пули словила магнитка. Рядом орал оставшийся без ноги враг. Максим его успокоил одиночным выстрелом. Нечего мутантов привлекать воплями. Ситуация была, прямо скажем, неоднозначная. Вроде его прикрывала аномалия, но стрелявшие об этом уже догадались и явно будут что-то придумывать. А их двое. Могут начать расходиться в разные стороны. И не факт, что он сможет с ними справиться. Одновременно стрелять в противоположные стороны из одного пулемета? Ха, Макс пока этого не умел. В лагере геологов наблюдалось смятение. Штатный медик партии Зулс шаманил над Степой в палатке. С ним был биолог, выполняющий функцию ассистента. Степу принесли уже без сознания. И вообще, по мнению Зулса, донесли чудом. Но он все же боролся зажить коллеги, как только мог. Мужики, уже вернувшиеся из выхода сидели и нервно курили. Кто не курил, держали в руках кружки с кофе или чаем. Все ждали. Михайлович, который раз пересказывал вновь подошедшим случившееся. Иногда возникало обсуждение, что бы это могло значить. По всем признакам выходило, что всем нужно оставаться на чеку. Мало ли еще будет какое-то нападение. Кто-то из молодняка высказал мнение, что нужно найти этого малого и вытыхнуть из него всю информацию. Но более опытные геологи это не поддержали. Мол, нужно сначала посоветоваться с руководством, а потом только уже действовать. Уже почти стемнело, когда из палатки операционной вышли уставшие и мрачные Зулус и биолог. Они подошли к столовой, где собрались остальные. Зулус молча достал спирт, прихнул себе и биологу, разбавил водой и одним глотком, не морщаясь, выпил. Все, он умер». Отдышавшись после принятого, сообщил медик собравшимся мужикам. Кто-то вздохнул, кто-то судорожно затянулся, кто-то потянулся к пляжке со спиртягой. Степа был толковым мужиком. И его уважали. Отслеживаться за аномалией Максу долго не дали. Сначала один из вояк попытался забросить за магнитку гранату. Точнее, пробросить ее мимо. Не получилось. Метательный снаряд затянуло в аномалию. Потом красочно хлопнуло прямо там. Граната на глазах осыпалась осколками, хотя некоторые все же вылетели. Все же аномалия была небольшой. Но сталкеру ущерба эти единичные осколки не нанесли. Потом, явно потеряв терпение, бойцы немного посовещались. Было видно, как они тычут в его сторону лапами. И начали расползаться по сторонам, явно придя к тому же логическому выводу, что и Макс. Явно норовя взять его в клещи. Теперь выжидать было опасно. Чем дальше тем угол обстрела у них будет больше, и шанса против двоих станет меньше. Макс прикинул, что один отползает по слишком широкой дуге. То ли аномалии мешали, то ли еще что-то. Значит, от него можно будет скрыться за магниткой. Проверил патроны в цинке. Раз, два, три. Поднялся и кинулся к магнитке, огибая ее слева. Бойцы немного притормозили, и он успел не просто выскочить на точку для удобной стрельбы, но и фактически отсечь аномалии одного врага полоснув по-другому короткой очередью. Вроде готов. Справа раздались выстрелы, но пули попали в магнитку. Теперь нужно было что-то решать с оставшимся воякой. Но тут маг заметил, что тот начал перестегивать рожок. Похоже, патроны кончились. Уже относительно спокойно он вышел из-за аномалии, успокоив неудачника пулей. Вроде все. Колени противно дрожали. Нужно было быстро ажмонать трупы и валить отсюда пока никто не пришел на запах крови. Причем тут уже было непонятно, кого стоило бояться больше – мутантов или двуногих хищников. Снов мрачно слушал одного из своих бригадиров. Судя по рассказу, нанятые им на реке не справились с задачей по захвату заложника. Суки бездарные. Хотя, может, он недооценил геологов. Все же они тут по зоне полжизни бегают, могли научиться. Показав жестом бригадиру, что все понял, Снов откинулся в кресло. Нужно было что-то делать. Так и доверие Лавры потерять можно. А этого не хотелось бы. Сотрудничать с вояками выгодно. Значит, требуется еще какой-то план. Только вот какой? Максим шел по лесу, тщательно обходя аномалии и мутировавшие растения. Ему нужно было успеть до темно дойти до заготовленного лежбища. После перестрелки идти напрямую нельзя. Пришлось петлять. Он постоянно возвращался к той ситуации с магниткой. Он ни разу не видел, чтобы люди выбирались сами из этой ловушки, даже из самой маленькой. Все это было странно и не находило логического объяснения. При случае нужно будет поговорить с кем-нибудь из ученых с базы.